Глава 14. «Это еще что за новости? Вакс, нас что, грабят?» Трясясь от злобы и возмущения, тихо проговорила Водри. «Кто посмел? Мы же только-только там все сортировать начали. Убью гадов!» И я ее понимал. Прекрасно понимал и даже думал примерно так же. На острове погибшего корабля или лайнера, как мы его окрестили с легкой руки, были прекрасно видны двоюрких силуэта, активно копашащихся в завалах. В наших завалах. И что самое интересное, как бы я ни напрягал зрение, я не смог увидеть ни лодки, ни какого другого плавающего средства. А оно должно быть. Не вплавь же они туда добрались, в самом-то деле. Нет, конечно, они могли оставить лодку или плод с противоположной от нас стороны острова. Но в чем смысл? Больших завалов там почти нет. И вариант «поставили поближе к добыче» отпадает. Как и вариант «ближе к дому». От острова и до горизонта видна лишь сплошная водная гладь. Маскировка? Тоже бред. но ну, не дураки же они, что не понимают, насколько хорошо их видно с острова. Да и не слепые, чтобы нас не заметить. И это значит, что либо они свою лодку спрятали, либо добрались туда вплавь. — Как думаешь, кто эти смертники? Люди гнома? — Практически уверен, что нет, — прорыва в губу ответил я Одри. Хам не производит впечатление глупого человека. А значит, не станет так глупо рисковать из-за неясной наживы. Если бы на острове был склад оружия или еще чего такого, тогда да. А так точно не он. Да и что гадать, пойдем и спросим. Наши ребята должны знать, откуда эти гаврики появились. «Костик!» — окликнул я парня, быстрым шагом направляясь к костру. «Ну-ка, расскажи мне, что за посторонние на нашем острове?» «Что? А? Ого!» Подскочил юноша и, обернувшись, охнул от удивления, увидев нашу разросшуюся группу. А это кто? Наша новая головная боль, проворчал я, проходя мимо навеса, и мимоходом отмечая пару появившихся небольших подушек, сделанных из футболок. Интересно, чем Маша их набила? Потом познакомишься, и имена мне скажешь, сам их не знаю. Так что там за черти у Одри лифчики воруют? Эй! Лифчики! Бросив мечтательный взгляд в сторону бринетки, протянул Костик и тут же осекся от якобы нечаянного тычка в бок от Курта. Не знаю, Вакс, они просто появились там с полчаса назад. То есть как так появились? Приподнял я одну бровь и одновременно кивнул лодри, давая понять, что заметил ее знаки в сторону девушек и готовящихся крабов. Как можно было не заметить плывущих к острову людей? Или ты хочешь сказать, что они с неба упали или по щелчку пальцев возникли? «Да... да не знаю я. Реально никого не было. Потом раз — и появились. Я не знаю откуда, честно». Вспылив, начал оправдываться Костик, а я внутренне поморщился, почувствовав, что снова перегнул. «Мы, когда плиту с Куртом начали делать, никого не было. Песок разрыли, камнями место для костра обложили. Оставалось только железку сверху присобачить и готово. Но мы и сели чуть отдохнуть. Глядим, а там они. Уже по острову шныряют. Ни лодки не было, ничего». «Хотели сплавать до да прогнать, но ты же за лагерем приказал смотреть!» Пробурчал себе под нос конец фразы мальчишка. «Вакс, скажи, а где мой Сереженька?» Дрогнувшим голоском спросил Маш, бесцеремонно влезая в наш разговор. В глазах девушки плескалась тревога, а взгляд бегал по нашей группе и лесу, из которого мы вышли, ища фигуру любимого. И Тони, не... Они...» «Отставить панику!» — цыкнул я на девушку. «Нормально все с ними». «Живы, здоровы и ждут нас с чем-то вкусным в паре километров отсюда. И чем быстрее мы со всем разберемся, тем быстрее двинемся к ним». Фух! облегченно вздохнула девушка и сразу приосанилась. «Тогда хватит наседать на малька!» — встала она между мной и Костей. «Они с Пушистиком сегодня молодцы, столько работы проделали. А как Варюги появились, правда, никто не видел. Так что хватит на нас всех тут кричать. Лучше скажи, почему к ним?» — сведя бровки вместе спросила Маша. — А это наш шеф так о переезде намекает, — подала голос Одри, вылавливая поварешка из ящика вареных крабов и перекидывая их в миску. — Тонко. О каком переезде? — почти хором спросили Костик с Машей. — Мы отсюда уходим. А почему? Куда? — затараторила Маша. — Тут же красиво. Может, здесь останемся? — Конечно, останемся, — ответил я, бросив взгляд на далекие силуэты. Двоица варюк, не стесняясь, с от завала к берегу, Судя по всему, перетаскиваю небольшие предметы или просто сортирую находки. Из-за расстояния невозможно было понять, никто это, ни даже какой они расы или пола. Единственное, что можно было сказать наверняка, так это то, что они довольно хрупкого телосложения, худощавого. Вот пока наша обуза не отдохнет и не поест, остаемся. А после сразу начнем паковать чемоданы и переезжать. Эй, слушай, если мы. возмущенно окрикнула меня рыжая. И замолчала на полусловие, будучи жестко дернутой за руку Одри, которая, сурово на меня посмотрев, пошла в мою сторону. — Вакс! — сердито рыкнула на меня девушка, и, приблизившись и встав спиной к своей четверке подопечных, продолжила шепотом. — Перестань, перегибаешь. Это же просто девушки. Да им сегодня перепало больше впечатлений, чем за всю их прошлую жизнь. Имей совесть. Они на нервах все, а ты еще добиваешь. Абуза. Тьфу ты, мужлан! Получать выговор от Одри было неприятно. И особо неприятно было осознавать то, что она полностью права. Вот с чего я на них взъелся. С чего я взял, что произошедшее их сломало, и они станут для нас обузой? Да ни с чего. Сопли, слюни, истерики — обычная реакции на подобное. Отдаем по бокалу мартини и шоколадки, немного поговорить или побыть в тишине, и уже завтрак после чудного сна. Они вновь будут как прежде фишка в наличии времени и привычных им вещей, удовольствий. Девушки вообще адаптируются после такого гораздо лучше нас, парней, потому что на их жизненном пути козлы встречаются гораздо чаще, тем самым закаляя их нервную систему, вырабатывая в каждой девушке свой механизм залечивания таких вот душевных ран от неразделенной любви и неоправданных надежд, от случайного секса или шестой свадьбы за последние три года, Ведь именно этот козел не такой, как другие. Он особенный с бантиком на хвостике. А мы? Мы же проще. Мы мужики, черствые. Не такие гибкие и адаптивные. У нас нет множества вариантов, потому что у нас нет на них времени. Все сводится к двум. Жить или сдохнуть. Мы или сломаемся, или держим очередной удар судьбы, пусть он и будет ниже пояса. Третьего пути нам не дано. Наверное, поэтому и мужских имен в истории больше, чем женских. Там, где мудрая женщина сделает паузу, дабы переждать, адаптироваться, рассмотреть все варианты и только потом продолжить путь дальше, упрямый мужик будет переть на пролом, чтобы в конце концов либо забраться вверх, сделав то, что хочет, или должен, или сдохнуть, оставив после себя лишь строчку в некрологе. «Прости, нервная», — шепнул я все это время, ждавший ответ Одри, — И скосил взгляд на смотрящую на меня из-под лобья рыжую. Ты молодец! Не давай уплывать не туда. Глаза девушки на миг округлились от удивления, брови поползли вверх, но уже через секунду она взяла себя в руки, вернув знакомое и такое привычное саркастическое выражение лица с легкой полуулыбкой: Ну что ты, шеф, куда же мы без тебя? подмигнула она и, легонько ткнув меня кулачком в грудь, вернулась к костру. Так, минуту внимания! Повысил я голос, пару раз хлопнув в ладоши. Всех касается. Дам установку на ближайшее будущее. Маша придвинулась ближе к курту, чтобы сразу переводить не говорящему по-русски Вальфару мои слова. Молодец, без напоминания. Приятно видеть, когда люди знают, что нужно делать и делают, не дожидаясь подсказок от вышестоящих. Костик же уже стоял рядом с новоприбывшими девушками и с интересом смотрел на меня. И только рыжая, имени которой я еще не знал, смотрела выжидающе, сталикое любопытство в взгляде. Гнев на милость, так сказать. О, вот сразу бы так, командир наш дорогой! Сплеснув руками, воскликнула Водри. Внутренне вздохнув, я продолжил, пропустив реплику язвыми мимо ушей. Сейчас отдыхаем, едим, и говорим спасибо нашей дорогой Маше за вкусную пищу. На все про все полчаса времени. После дружненько встаем и пакуем вещички под переезд. И скажу сразу, основной груз понесут именно хрупкие девушки. И не потому, что я злой тиран, а потому, что в лесу появились хищники, и лишний груз в руках защитников может стоить кому-то жизни. И еще одно. Поочередно заглянув в каждый из новеньких глаза, я вздохнул и продолжил. Хочу попросить прощения у наших прекрасных дам, имена которых я к своему стыду все еще не знаю. Я не должен был называть вас обузой. По крайней мере, сейчас. Не объективно. Не за что, и я больше так не буду. — Ну, извини, не так себе. На троечку. — заметила Рыжеволосая. — Зато от чистого сердца. — ступилась за меня Одри. Она сказала что-то еще, но я уже не слушал. Прихватив предложенного мне Машей краба, я отошел к воде. Участвовать в разговоре сейчас мне не очень хотелось. Тем более, что за время моего небольшого монолога воришки исчезли. — Они ушли, — подсказал тихо подошедший Вальфар. Взяли по небольшому предмету и скрылись под водой. — Вот тебе и утренний русал. Вернулся, значит, — провел я рукой по подбородку, вспоминая водные и подводные расы ковчега, о которых мне довелось слышать. — Да, были и такие. Да и не только. Разработчики Ковчега озаботились великим множеством рас, постоянно расширяя их разнообразие, тем самым удовлетворяя самый безумный спрос. Наземные, подземные, водные и подводные расы, а по слухам были даже воздушные. Помимо людей присутствовали и каноничные для фэнтези гномы, эльфы, таурены, гоблины, огры и многие другие. Большинство из них были антропоморфными, Но я неоднократно замечал на рекламных баннерах всяких страшилищ с ластами, щупальцами, одним глазом, или даже безонных. И, как гласил слоган, за всех них можно было сыграть в фантазийном мире Ковчега. Правда, по слухам, чтобы играть за неантропоморфные расы, нужно было пройти особые тесты на устойчивость психики. Но для власти мущих и толстосумов какие-то там разрешения никогда не были проблемой. Правда, еще для таких, как они, были доступны особые, эксклюзивные расы, о которых обычные люди знали только то, что они вроде как есть, ибо в простых списках их не было. Да и на форумах тоже. Так что, судя по всему, наши воришки – представители одной такой редкой расы. Единственный возникший у меня вопрос – почему они не подошли к нам? Ведь в текущих условиях гораздо разумнее сбиваться в группки. Да и вообще, люди – существа социальные, в одиночестве долго не могут. А это значит, что либо у них уже есть своя группа, либо они настолько пугливы. И я склоняюсь к первому варианту. За неспешными мыслями я и не заметил, как доел своего краба и потянулся к следующему, которого мне подал Курт. «Небо изменилось!» — дернув ухом, прищурился Вольфар. «Что ты имеешь в виду?» «Облака на горизонте появились странные и быстро движутся, хоть ветра нет», — пояснил Курт. А я напрягся. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Хмуро проговорил я, сплевывая на песок. Пошли, если я прав, у нас мало времени и куча работы. Мне хватило беглого взгляда на небо, чтобы понять. Мы в заднице. Точнее, она на нас надвигается и скоро будет здесь. Как скоро? Не знаю. Но надеюсь, что пара часов в запасе у нас есть. Как-то еще в самом начале моей работы на Виктора... Мне довелось сопровождать контейнер нелегальных персональных идентификационных чипов. Относительно легкий заказ, сулящий неплохую прибыль, перевозился этот контейнер на сером судне, капитан которого использовал теневые маршруты. В основном они проходили через зоны естественной погоды, в них спутниковое слежение практически отсутствовало. Но зато присутствовали шторма, которые случались не в пример чаще, чем в зонах контролируемой погоды. Я долго не забуду перистые облака, появившиеся на горизонте и уже через пару часов заполнившие все небо. Моментально напрягшийся капитан принялся в хвост и в гриву гонять команду по судну, закрепляя все, что только можно, и готовясь, как он сказал, к аду. Тогда я думал, что капитан преувеличивает. Сейчас же не понимаю, как пережил ту ночь. «Девчонки и мальчишки, внимание! Смена планов!» Прекращаем болтать, откладываем в сторонку вкусных крабов и начинаем дружно паковать вещички. В приоритете инструменты, оружие, крепежные материалы, тара. Еду не брать или брать в самую последнюю очередь. «В чем дело, Вакс?» — обеспокоенно спросила Маша. «Ты же говорил, что время еще есть. Девушки еще не отдохнули». «Тогда было, сейчас нет». Пожала плечами. «Это жизнь, Машенька, и она не стоит на месте». «Если я прав, то через пару часов нас ждет ад в виде шторма, и застать его на берегу у меня желания нет. Объяснять почему?» Ответом была тишина и восемь пару ставившихся на меня глаз. «Одри, командуй! Через пятнадцать минут хочу видеть здесь...» ткнула я рукой в песок. «Аккуратно из сверстки наших пожитков. Курт, Костя!» окрикнула ребят. «За мной! Нужно унести и закрепить лодку!» «Так, девочки, вы слышали нашего генерала?» «Поднимаем попки идем за мной. Будем портить маникюр и показывать, что не тот пол назвали слабым». Работа завертелась. Пока мы с парнями сперва разгружали лодку от всего нужного и ненужного хлама, что в ней был, а потом оттаскивали ее метров на сто в лес к полянке у родника и там привязывали ее к дереву, девушки организовали настоящий филиал азиатского предприятия. Четкая, слаженная работа, на которую я не мог насмотреться. Уадри быстро распределила обязанности между девушками, и под вздохи и причитанием Маши принялась разбирать на запчасти навес, а потом и настил. Освободившиеся бревны и тент были тут же пущены на сооружение трех носилок, на которые впоследствии и стали складывать наши вещи. Причем делалось все по уму. Мне даже не пришлось вмешиваться и лезть со своими советами. Да и чую, попытайся я так сделать, и погнали бы они меня далеко и надолго. Хрупкие вещи, концы острых штырей и углы железных предметов бережно оборачивались тканью или одеждой и только потом клались на тент. Еще утром мне казалось, что у нас много вещей. Ерунда. Просто все они были тонким слоем размазаны по всему лагерю. А стоит собрать все в кучу и аккуратно сложить, как горы, не пойми чего, превращаются в горстку, не на что взглянуть. Особая женская магия. Нам, парням, не понять. В пятнадцать минут мы, конечно, не уложились, но все равно я остался доволен. Передо мной лежали носилки с тщательно рассортированными, упакованными и готовыми к переноске вещами. А рядом с этим всем стояла улыбающаяся все тридцать два зуба Одри вместе со всеми остальными. — Почти успели, шеф, — бодро доложила она. — Десять минут для приличной девушки — не опоздание. Так что, считай, успели. Мы у тебя умнички и хозяюшки, так что забрали все, ну, кроме камней и бревен с дровами. «Ну и эти железки твои!» Махнула она в сторону наваленной груды, арматуры, труб. «Они нам точно нужны? Тяжелые они и неудобные. Либо брезент рвут, либо вываливаются». «Ну и черт с этим металлоломом! Если успеем, потом заберем. Если найдем, конечно. А нет, значит, не судьба. Все готовы?» «Да, капитан», — отозвалась Одри, а за ней остальные. «Тогда выступаем. Ведем себя тихо. Идем быстро, но аккуратно». В случае опасности не паникуем, а прислушиваемся к тому, что я говорю, и делаем все четко и быстро, без раздумий. Сказал упасть — падайте, кричать — кричите, и так далее. Ясно? Дождавшись в ответ кивков, я хлопнул в ладоши и продолжил. Курт, идешь первый. Костя в центре, я замыкающий. Все, выходим. От протянутого вальфара арбалета я отказался, показав револьвер. Тот завистливо присвистнул и понимающе кивнул, занимая позицию во главе отряда. Обратный путь занял у нас почти час. Хоть глобальное расстояние небольшое, и быстрым шагом преодолеть его можно было бы вдвое быстрее, но из-за негабаритных носилок пришлось выбирать дорогу. Первое время все мы нервничали, так как стоило зайти в лес, голоса его обитателей изучали громче. Совпадение это или нет, не знаю, но то, что до самой поляны на нас никто не напал, стопроцентное чудо. Несколько раз мы слышали довольно близкое рычание, Причем, как мне показалось, его издавали разные животные. Если это, конечно, были именно они, а не порождение безумного гения одного из разработчиков или гейм-дизайнера Ковчега. Но к нам так никто и не вышел. А вскоре затихли и они, и в лесу стало почти так же тихо, как и утром, когда еще не была нажата волшебная кнопка, материализующая островную фауну. «Фух, наконец-то!» Тяжело выдохнула Одри, бросая свои носилки в нескольких метрах от входа в комплекс. «Думала уже, что блохастик нас кругами водит. Не наговаривай на него. Курт хороший». Тут же вступилась за оборотни, стоявшая в паре с язвой Маша, и, сделав пару шагов в сторону плотно прикрытой двери, показала на нее пальчиком. «А Сережа там?» «Там, там», — отметил я, внутренне напрягаясь. «Ребята должны были нас услышать и выйти, но почему-то этого до сих пор не сделали». Вот сейчас мы постучим, они откроют. Но сделать этого я не успел. Стоило мне подойти к двери, как я услышал доносящуюся из-за нее возню. В следующие секунду она распахнулась от мощного удара, и сквозь проем тут же пролетела груда костей. «Вакс!» — обратился ко мне вышедший следом Тони. Видок у него был потрепанный, но довольный. Мокрый от пота лоб, перепачканный пылью и грязью лицо... Подранная одежда и очень довольная ехидная улыбка. «Мы так не договаривались. Ты мне когда толпу нормальных мужиков найти обещал, которые ко мне липнуть будут, ни слова не сказал о том, что они не совсем живыми окажутся».